Глава 3 В новую комнату Орлин перебралась довольно быстро. Она вообще часто переезжала с места на место, а потому привыкла обходиться небольшим количеством вещей. Ей хватало ровно столько, сколько помещалось в два чемодана. Их можно было поставить рядом с собой в карете или в крайнем случае нести в руках. Поэтому уже к вечеру она чувствовала себя в новом жилище, совершенно расслабленно, воспринимая его как полноценный новый дом. На следующий день должна была случиться первая лекция в её жизни. Естественно, Орлин волновалась. Но на самом деле гораздо больше её беспокоил тот факт, что приснопамятную брошь, ради которой она устроилась сюда работать, ей так и не выдали. Конечно, в должности преподавателя учебного заведения для благородных господ и дам Были и другие плюсы, кроме украшения, дарующего неприкосновенность. Например, статус Орлин повышался, несмотря на ее простое происхождение. А она сама почти приравнивалась к благородным. Кроме того, зарплата. Она была значительно, гораздо выше, чем бедная фея могла даже надеяться. И все же главной целью оставалась брошь. Госпожа Сильер, выдавая ей ключи от комнаты, сказала, что полномочия жаловать Розу Крови есть лишь у Ректора. Поэтому Орлин оставалась только ждать и гадать, почему Рейнар Ресс до сих пор не отдал ей этот символ. Ведь именно Ректор, как никто другой, знал, насколько Роза была необходима фее. Орлин догадывалась, что Рейнар придерживает брошь у себя не просто так, и от этой мысли всё образом На первое занятие фея оделась почти так же, как и вчера. Тоже длинное скромное платье, подчеркивающее разве что её узкую талию, и единственные выходные туфли. Шляпку пришлось оставить в комнате, для лекции она явно не подходила. Скептически взглянув в зеркало, девушка попыталась было сотворить что-то со своими короткими розовыми волосами, непослушным облаком, торчащими вокруг головы. Но не убрать их в хвост, неблагообразно зачесать не представлялось возможным. Пришлось оставить как есть, разве что заколоть спереди заколкой, чтобы создать хоть малейшую видимость приличия. Снова взглянув в зеркало, Орлин почувствовала себя ужасно глупо. Сегодня ей предстоит учить не детей и даже не подростков. Вечерняя магическая академия имени Сайлуса Сайфеди предназначалась для взрослых состоявшихся господ и дамб которые, уже имея основное образование, несколько особняков и королевскую ренту, вдруг решили, что неплохо бы развить внезапно проснувшийся у них магический дар. И вот перед этими благородными, возможно находящимися на службе самого короля, ей придется сегодня выступить со своей лекцией. Конечно, она будет выглядеть глупо, Даже если наденет самое дорогое платье, купленное в ателье, и станет все занятие ходить как цапля с прямой спиной и задранным подбородком. Так ведь ведут себя носители голубой крови. Орлин понятия не имела. А потому, когда подошел положенный час, встряхнувшись и глубоко вздохнув, девушка прошла в кабинет номер 3Е, где согласно расписанию должно было проходить ее занятие. До начала лекции оставалось еще минут десять, и Арлин могла подготовиться. Сердце гулко стучало в груди, руки слегка подрагивали. Никто из студентов еще не появился. Но расположившись за высокой кафедрой, Арлин испытала странное ощущение. По спине прокатились мурашки, а кожу слегка обожгло, словно на неё кто-то смотрел. Девушка тут же обернулась, озираясь по сторонам. Однако, как она не искала причину своего беспокойства, следовало признать, что, похоже, это банальный страх перед первым в её жизни занятием. А затем прозвенел высокий переливчатый звонок, и в аудиторию начали заходить её студенты. Орлин беспокойно дёрнулась, словно хотела то ли придержать перед ними дверь, то ли пригласить размещаться за столами, как дома. Словом, от нервов едва не начала вести себя глупо и совершенно неподобающе. последний момент она убрала руки за спину и надела на лицо такое хмурое и сосредоточенное выражение, что будущие студенты, окинув ее любопытными взглядами, стали почтительно здороваться, склоняя головы. Среди ее подопечных оказалось чуть больше десятка человек. Среди них всего одна девушка, и та, лет 27 на вид. Орлин вдруг почувствовала себя еще глупее, чем прежде. Все студенты оказались старше ее. Мужчины в дорогих камзолах, жилетах и пиджаках, расшитых золотыми и серебряными нитями, а девушка в богатом платье с длинной шелковой юбкой, под которой явно была парочка тонких подъюбников. Одежда, каждый клочок которой стоил целое состояние. Пея оглядела свой скромный наряд из мягкой голубой ткани, И неловко пригладила торчащие в разные стороны волосы. От этого движения заколка едва не выпала из прически, и Орлин в последний момент успела приколоть её на место. «Меня зовут Орлин Вейер», громко проговорила она, подняв голову и решив, что чем больше будет мяться и стесняться, тем дольше протянутся минуты её страданий. В аудитории на некоторое мгновение стало тихо, Затем какой-то мужчина с короткими рыжими волосами ей подмигнул, а девушка вообще впыркнула и отвернулась. На лице незнакомки отразилось пренебрежительное презрение. Что ж, этого и следовало ожидать. Орлин сжала губы, усиленно вглядываясь в список студентов, которые ей выдали вместе с ключами от комнаты и аудитории. Собственно, больше ничем полезным её не снабдили, включая учебные материалы. Словно все лекции и вообще программа обучения оставались целиком и полностью на её совести. Это казалось странным, но на данный момент полностью устраивала девушку. Она могла вести урок так, как считала нужным. «Я не буду каждый раз проверять ваше присутствие на моих занятиях», — продолжала она, почти не отрываясь от списка и лишь изредка поднимая глаза на студентов, которых язык не очень-то поворачивался так назвать. «Потому что ваши знания — это ваше желание. Я лишь надеюсь, что нам с вами будет достаточно интересно для того, чтобы вы хотели посещать мой предмет». «О, значит, это не обязательно?» — переспросил еще один мужчина на вид не старше 30 лет. «Ну надо же!» Арлин подняла на него неуверенный взгляд, изучая молодого человека, который нарочито возмущённо качал светлой головой. В его глазах при этом стоял смех. На нём прекрасно сидел модный лазурный костюм, отделанный блестящими нитями. Серый жилет был украшен цепями и несколькими драгоценными брошами, одной из которых, конечно же, оказалась алая роза, положенная всем студентам наравне с преподавателями. Пея выпрямилась, стараясь выглядеть серьёзнее. Если бы на месте этих людей сидели подростки, с ними можно было бы договориться, их можно было бы припугнуть дурными оценками, как в школе, но со взрослыми, состоявшимися людьми, которые к тому же по социальному положению многократно выше неё, найти общий язык может просто не получиться. Благородные господа и дамы, конечно же, обладали безупречными манерами, знанием этикета и норм поведения. Но именно они могли ударить гораздо больнее любого неотёсанного подростка. А долго ли она продержится на месте преподавателя, если не сможет найти общий язык со своими студентами? Если в конце учебного года окажется, что они вообще её не слушали и ничего не знают? Арлин резко выдохнула. «До конца года предстоит ещё как-то дотянуть. И не факт, что мне это удастся», — мысленно усмехнулась она. «А затем...» взяв себя в руки, обратилась к светловолосому. «Как ваше имя, Сьерр?» «Картен Блантэ Аш, многоуважаемая Сьерра Вейер», — ответил он, с улыбкой склонив голову. Стало ясно, что это его «многоуважаемая Сьерра» — лишь завуалированная поддёвка, призванная обратить всеобщее внимание на то, что в её-то фамилии нет благородного окончания» а значит, она не может быть уважаемой. Несколько таких же, как и Картен, молодых франтов, вероятно, богатых детишек известных родов, едва заметно усмехнулись. Кто-то, опустив голову, чтобы это не бросалось в глаза, а кто-то в открытую, склонив голову на бок и продолжая глядеть на преподавательницу. Единственная студентка в этой аудитории, например, примкнула к последним тем, кто не скрывался. Ее явно забавляло, а может и вовсе оскорбляло, что учить их взялась какая-то нищенка. Орли не должно было это обижать, ведь фактически она и вовсе не принадлежала к человеческому роду, а потому и делить ей с ними было нечего. Она не благородная и непростушка, она фея. Вот только почему-то это все равно было очень обидно. А еще вдруг вспомнилось, что Рейнар тоже не имел особого окончания фамилии. Что в принципе было логично, ведь и он не мог принадлежать ни к одному благородному роду. Однако в этом заключалась и главная загадка. Простой человек никогда не сумел бы претендовать на должность ректора одной из крупнейших королевских академий. Частота подобных назначений неизвестна тщательно отслеживалась благодаря строгой кастовой системе Южного Артрона, королевства, в котором они жили. Простые люди могли претендовать лишь на место обычного преподавателя, и выше подняться не представлялось возможным. Так каким же образом этого сумел добиться Рейнер? «Сьер Блантэ Аш!» — с натянутой улыбкой проговорила Орлин, надеясь все же по-доброму найти общий язык со всеми своими студентами. Уверена, что если вы уделите мне немного вашего внимания, я сумею увлечь вас. О, -о, О! Вдруг вставил тот рыжий тип, что с самого начала чересчур довольно улыбался. Меня вы уже увлеклись, проговорил он низким, многозначительным голосом, от которого Картен кашлянул в кулак, чтобы не смеяться, и покачал головой. Пожалуйста, продолжайте. Орлин стремительно покраснела. Несколько остальных мужчин выглядели скучающими и уже посматривали куда угодно, только не на неё. А один мрачный тип простой и невычурной одежде, которая, впрочем, наверняка была дороже, чем весь скарб феи, сцепил руки в замок и хмуро глядел на неё из-под лобья. Единственная, кроме Орлин, девушка в аудитории закатила глаза к потолку. «Да...» Все шло совсем не так, как хотелось бы. Фея на миг закрыла глаза, чувствуя, как пульсирует сердце где-то в горле. А затем начала говорить, лишь через секунду позволив себе вновь взглянуть на студентов. «Как вы знаете, наш предмет называется «История и классификация монстров разрыва». А вот в курсе ли вы, откуда в нашем мире появились все те самые существа, которых принято называть монстрами?» Картен откинулся на стуле назад и заложил руки за голову, тут же ответив. «Ну, это же всем известно, верно?» Он старательно делал скучающий вид. «Сорок лет назад пространство нашего мира разорвалось, и через появившиеся прорехи посыпались к нам, как тараканы, твари всех возможных видов». Эта информация действительно была доступна всем и каждому. Разве что малые дети могли этого не знать. «Все верно», – спокойно кивнула Орлин, ничуть не смутившись. «Но откуда они пришли? И зачем?» Как только прозвучал этот вопрос, благородные господа и одна дама заозирались по сторонам, пытаясь найти ответ друг у друга. Орлин улыбнулась. Ей все же удалось привлечь их внимание. И не мудрено. Знаниями, которыми обладала она, не владел ни один человек в мире. «Из другого мира?» — предположила девушка, презрительно изогнув тонкую тщательно выщипанную бровь. «Этот ответ слишком очевиден», — снова улыбнулась Орлин, обратив внимание на то, как скисла студентка. «Вас зовут...» Фея сверилась со списком, отыскав единственное женское имя. «Потель Ранна ешь Девушка склонила голову, как того требовали приличия, но без особого энтузиазма. «Очень приятно, Сьерра, рано ешь», продолжила фея, снова посмотрев на девушку и отмечая, что та очень красива. Светло-серые волосы казались серебристыми, если на них падал свет из окна, а тонкие черты лица не могли не располагать к себе. Жаль только, что выражение, застывшее на её лице, неизменно оставалось презрительным. «Так вот». «Есть много теорий, которые могли бы объяснить причину появления в нашем мире волшебных существ, равно как и то, откуда они вообще взялись. Например, одна из них гласит, что существа зародились здесь, а через разрыв хлынула лишь магия». Увлечённо начала рассказывать Орлин, уже гораздо более уверенно глядя в заинтересованные лица напротив. «И получается, что, раз монстры умеют выглядеть в точности как люди...» Она, чуть прищурившись, оглядела всех присутствующих и затем сказала то, что гарантированно должно было напугать их до беспамятства. «То человек, в котором проснулась магия, это первый этап перевоплощения в чудовищ, которых мы зовём монстрами разрыва». Фотель ахнула, закрыв лицо ладонями. Рыжий подскочил так, что едва не перевернул стол, а остальные зашумели, явно напугавшись. Только тот верзилы без блёсток, цепочек и золотых украшений остался сидеть на стуле, слегка нахмурившись. «Как так?» – воскликнул кто-то. «Не может этого быть!» Орлин усмехнулась. «Ну, хоть какая-то месть». Конечно, она-то знала, что это неправда. Ни одному человеку не стать монстром. Невозможно просто так обратиться сиреной или феей, не стать дракаином или русалкой тому, кто ими не рождался. Но те, кто сидел сейчас перед ней, этого знать не могли. «Но есть и другая теория», — продолжила она, скрывая ухмылку и перекрикивая шум, который мгновенно улегся. «О том, что люди не могут стать монстрами, но магия, которая проникла в наш мир вместе с существами, обладает отдаленно схожей с нами природой». Именно поэтому в некоторых людях она отзывается, даря способности творить волшебство, а в некоторых нет. «Этот вариант, признаться, мне нравится больше», — хмыкнул кто-то, и Орлин окончательно поняла, что ей всё же удалось завладеть вниманием студентов. Они были готовы слушать её до конца. Оставшаяся часть лекции прошла прекрасно. Арлин рассказывала о разнообразных существующих теориях появления существ, о том, насколько эти теории похожи на правду, и мягко склоняла студентов к тому, чтобы они сами соглашались с единственно верным вариантом. Монстры пришли через разрыв из мира под завязку наполненного субстанцией, которая решено было назвать магией. Разрыв случился не просто так, а под воздействием какого-то катаклизма, произошедшего на иной стороне. И уже здесь, очутившись в мире, лишённом привычного количества магии, существа стали сходить с ума, страдая от нехватки родной стихии. «Это как воздух, которым привыкли дышать тролли, сирены, русалки, василиски», продолжала Орлин, не замечая, что её голос начал слегка дрожать. «Феи, дракайны», продолжала она, глядя в пол. «И от этой страшной нехватки воздуха разум волшебных существ помутился. «Вы хотите сказать, что монстры убивают нас не потому, что они кровожадные твари, а потому, что они несчастные создания?» – звонко спросила Фотель, всплеснув руками. В глазах её стояло возмущение и почти ярость. Орли не знала, что ответить. Похоже, она ляпнула лишнее. Официальная версия событий, которой придерживались люди – гласила, что всех тварей разрыва нужно жестоко убивать. Потому что если их оставить в живых, они непременно убьют сами. Мол, людская кровь для этих чудовищ как наркотик. Впрочем, себя та орлин чудовищем не считала, а потому и говорить об этом было не так просто. К счастью, в этот момент на улице перед зданием Академии зазвонил колокол, возвещавший о начале и окончании занятий и Орли, немного неуверенно улыбнувшись, была вынуждена закончить лекцию. Никто из студентов не высказал возражений, и постепенно все покинули аудиторию. И вот, когда девушка уже собрала вещи, чтобы вернуться в свои комнаты, она развернулась и неожиданно практически носом уперлась в широкую грудную клетку. В легкие вместе с воздухом проник знакомый обжигающий аромат огня и ветра. Слова мгновенно застыли в горле. Орлин медленно подняла голову и встретилась со спокойными, карими глазами, на дне которых горели подозрительно опасные искорки. «Простите, Сьеррес», — проговорила она и отступила на шаг. «Ничего страшного, Орлин». Вдруг назвал он ее по имени, которая из его уст зазвучала совсем иначе, как-то мягко и чуть гортанно. Девушке даже на показалось, что она слышит его впервые. Вот так вот, впервые. По спине прокатилась волна мурашек. «Я же могу вас так называть?» переспросил ректор, сцепив руки за спиной и продолжая смотреть на неё в упор. От этого взгляда становилось сильно не по себе. Нужно было срочно брать себя в руки, чтобы мужчина не заметил, как бешено стучит её сердце рядом с ним. К счастью, успокоиться у Орлин получилось почти мгновенно. Стоило лишь вспомнить, как проклятый ректор вчера утром целовал ручки двух дам с чересчур открытыми платьями. Фея прищурилась и шагнула обратно к мужчине, снова оказавшись почти так же близко, как в момент их столкновения. Бровь ректора приподнялась, пока он смотрел на неё сверху вниз, Ирлин показалось, что он едва заметно напрягся, словно её близость тоже не проходила для него даром. Ободрённая такой реакцией, девушка приподняла подбородок, заглядывая в глубину карих глаз, которые как будто начали желтеть, и проговорила на выдохе: "Значит, я тоже могу называть вас Рейнар, господин ректор?" его радужки вспыхнули огненным янтарем. И уже в следующий миг он схватил ее за плечи и резко прижал к себе, вглядываясь в лицо с затаенным, едва сдерживаемым голодом. Орлин ощущала кожей, как от всего мужского тела вдруг начала фонить силой. Скрытым жаром, который Рейнор всегда носил в себе, пряча от чужих взглядов свою истинную природу. Девушка глубоко вздохнула, тянув в воздух сквозь приоткрытые губы и не отрывая взгляда от своего нового работодателя. Пусть знает, что она его не боится. Даже находясь полностью в его руках, когда его кисти с силой сжимают ее плечи, а их тела соприкасаются от груди до самых ног. Пусть знает, что она не боится, потому что не только он может уничтожить её. но и она его. И пусть не догадывается о том, как горит у неё внутри от его дерзкой и неуместной близости. «Я хорошо провела лекцию», — спросила она, едва шевеля губами всего в паре сантиметров от его лица. Он сдвинул брови, словно пытался понять, о чём она вообще говорит. Мужской взгляд на миг скользнул вниз к её рту, а затем тут же вернулся обратно. Словно перед ней был нашкодивший кот. Или тигр. Рейнор вопросительно приподнял бровь. «Но вы же следили?» — тут же ответила девушка с налётом самоуверенности. Тонкая улыбка тронула губы рейнера «Хорошо», — ответил он через мгновение. «Вы провели урок хорошо, Сьерра-Вейер». «Не Орлин?» — зачем-то переспросила она, а в голосе проскользнули игривые нотки. При этом в голове настойчиво всплыла картинка, как маленький и очень неразумный зверёк с фейскими крылышками подкрадывается к спящему дракайну и тянет его за волосы. Короткая улыбка снова скользнула по губам Рейнора, только на этот раз она была гораздо темнее прежней. Зато хватка сильных рук на плечах девушки вдруг ослабла, и Орлин даже показала, что мужские пальцы слегка погладили её перед тем, как одна рука скользнула вверх и замерла возле ее лица. Фея застыла, кожей почувствовав жар от горячей ладони. А затем пальцы скользнули в ее волосы, будто лаская, и сняли заколку. Девушка резко выдохнула, мысленно ругая себя всеми известными бранными словами, потому что от каждого прикосновения Рейнора ее била мелкая дрожь, а под кожей словно таял жидкий огонь. Ей нравилось. Нравилось. Орлин сжала губы, настойчиво намереваясь этого не показывать. «Отдайте», — проговорила она, нарочито нахмурившись и протянув руку. «Эта заколка тебе не нужна, Орлин», — проговорил Рейнар бархатным голосом, от которого фея тут же покрылась мурашками. «Проклятие», — мелькнуло в голове лучше бы звал по фамилии. С этими словами он вложил вещицу в ее ладонь, заставив сжать пальцы, и накрыл это все собственной рукой. Его горячая кожа обжигала. Орлин тут же постаралась вывернуться и отойти. Этого мужчины стало слишком много. Настолько, что его тонкий, едва ощутимый аромат уже помутил разум, а прикосновение оголили каждый нерв. «Скажите, вы планируете выдать мне план занятий, или я могу заниматься по собственным наработкам?» — гордо спросила она, задрав голову, словно ничего особенного с ней не происходило. «Меня устраивает второй вариант», — медленно проговорил ректор, и Орлин нарочно отвернулась. Она хотела хоть немного отгородиться от него, чтобы прийти в себя. Но теперь она не видела его взгляда и не понимала, о чём он думает. «Можете считать, что проверку на профпригодность вы прошли, Сьерра Вейер», — снова перешёл на официальный тон Ресс. «Значит, я могу получить розу крови?» — обрадовалась она, резко повернувшись и встретившись с чуть насмешливым взглядом. Он нарочно выдержал паузу, зная, как это важно для неё зная, что каждое мгновение его молчания сводит её с ума. И Орлин это понимала, всё сильнее нервничала и мысленно обещала отомстить самоуверенному дракаину. А затем Рейнар всё же проговорил. «Конечно». Орлин едва успела расслабленно выдохнуть, как он добавил. «Завтра после вечерней лекции я лично занесу вам подготовленную специально для вас брошь». Девушка вздрогнула и тут же кивнула. «Значит, завтра он снова придёт». В этом, конечно же, не было ничего ужасного или необычного. Но подумаешь, ректор зайдёт к одной из преподавательниц. Однако от мысли, что они снова увидятся, фею бросала в жар, и она ничего не могла с этим поделать. «Спасибо», — кивнула она и даже заставила себя улыбнуться. «Ну что ж, тогда до встречи, Сьерра-Вейер!» Ректор поклонился так, словно между ними только что не искрил сам воздух. «До встречи!» Также церемонно поклонилась Орлин, тоже делая вид, что всё в порядке. Когда ректор скрылся за дверью, девушку ещё долго не отпускало нервное напряжение, раскалённое змеёй, сконцентрировавшееся где-то под желудком и когда фея окончательно убедилась, что мужчина исчез из видимости, она позволила себе выйти из аудитории. Путь до комнаты не занял много времени. Народу в коридоре было мало. Взрослые — это не дети. Они не толпились у стен, не болтали и не играли в озорные игры. Однако на одной из лестниц Орлин все же обнаружила задорно дерущихся на шпагах мужчин, которые хохотали в перерывах между выпадами, а неподалёку — кучку дам, которые обсуждали их, отдавая то одному, то другому свои предпочтения. Среди них оказалась и фатель Ранна Еш. Студентка не заметила её, и когда Орлин проходила мимо, негромко, но очень презрительно рассказывала подругам. «И вот эта девка теперь будет меня чему-то учить, вы представляете?» Другие девушки закивали и начали подбадривать Фатель. Орлин постаралась быстрее пройти мимо. Однако всё же услышала в последний момент продолжение разговора. Похоже, любая нищенка может устроиться преподавательницей, если на денег на голое тело мешок и придёт в таком виде к нашему ректору. Бабник. Ему лишь бы мордашка была симпатичной, а остальное неважно. Орлин запнулась и едва не упала. Подруги засмеялись, а одна даже ответила. «А ты и ревнуешь, да, Фатель? Такого мужчину и сама бы не прочь заполучить». «Ой, да больно надо», — фыркнула та. Дальше Орлин не планировала слушать. Она умчалась прочь по коридору и успокоилась лишь в тот момент, когда за ней захлопнулась дверь её собственной комнаты. Вот, значит, как они думают. Будто её взяли на должность, потому что она переспала с ректором. А ещё они как-то проведали о том, что она приходила на чёрную проверку в монастырской мантии, которая, конечно же, надевается на голое тело. Теперь понятно, почему Фатель так презрительно фыркала на лекции. Однако, по сути, в чём-то Фатель была права. Орлин и впрямь приняли в Академию не просто так, а чего уж скрывать, в некотором роде по блату. От злых слов студентки могло бы стать обидно. Но нет. Орлин всегда считала, что обижаться на правду может только в высшей степени глупое существо. Впрочем, не мешало всё же отдохнуть и расслабиться, выкинуть из головы события минувшего дня. Успокоиться, чтобы уже завтра вновь набраться сил для продолжения борьбы с ректором и собственными студентами группа у нее была всего лишь одна. В вечерней академии, как и во всей Беларии, было совсем немного взрослых людей, обнаруживших у себя магические способности. А значит, общаться с большим количеством снобов не придется. Опасность лишь в том, что та самая группа, в которой она вела занятия, до конца года намертво к ней прикреплялась. Арлин должна была не просто читать лекции по своему основному предмету, но и учить студентов, Прочему магическому мироустройству рассматривать монстров на практике и следить за дисциплиной. Лишь в следующем году её группа поменяет преподавателя и основной предмет, после чего их станет учить кто-то другой. Райнер Ресс шёл на большой риск, когда брал её без соответствующей проверки на профпригодность, без уточнения рекомендаций, которых у неё не было, и демонстрации магических способностей. Другое дело, что именно Рейнар Ресс, как никто другой, был в курсе. Орлин знает о магии гораздо больше, чем любой человек. И, возможно, он хотел ей помочь? В любом случае, назначая её, Рейнар мог ничего не бояться. Боялась как раз сама Орлин. Что не справится, что подведёт, что раскроет себя. Но сейчас девушка решила обо всём этом не думать. Она собиралась набрать в маленькую медную ванну горячей воды, нагретой в каминном очаге, и немного отдохнуть. Однако, как только за окном опустилось солнце, Афея переоделась в вечерний халат, в дверь громко постучали. Не успела она подойти, чтобы открыть её, замок самостоятельно провернулся, и в комнату с неотвратимостью ночи вошёл Рейнар Ресс. «Что вы тут делаете?» — воскликнула фея, ахнув скорее от наглости ректора, чем от испуга. «Я передумал ждать до завтрашней лекции», — ответил он опасным рулокающим голосом. «Решил навестить тебя сегодня, Орлин». Дверь за ним захлопнулась, и под мужскими пальцами ключ провернулся в замке.